Глава 12 Кто вы, черт возьми, только что очнувшийся Мелвин Марс смотрел с больничной койки снизу вверх, а Муздекер смотрел на него сверху вниз. Пожалуй, вы самый везучий мужик на свете, мистер Марс. Это претензия на юмор. Мелвин попытался сесть, но его запястье было приковано наручником к перилам кровати, и это оказалось сущей пыткой, потому что болело все без исключения. Отекшее от синяков лицо раздулось, как резиновый мяч. Подсунув свою громадную ладонь Марсу под поясницу, Декер помог ему принять сидячее положение с опорой о подушку. Потом пододвинул стул и сел. — Я вас знаю, — пристально поглядел на него Мелвин. — Нет, если только не помните Лайнбекера из Агайского госуниверситета, которого унизили года 22 назад. — Марс с прищуром смерил Деккера взглядом с головы до ног. «На поле я унизил уйму народу». «Для Бекера вы крупноваты. Набрали вес?» «Около сотни фунтов. Зато вы ни чуточки не изменились». «Вы кто?» «Я из ФБР». «Агент?» «Нет, я просто работаю вместе с ними». «Не знал, что такое бывает». «Вообще-то не бывает». «И зачем же вы здесь?» — спросил Марс. «По вашему делу. Из-за последнего оборота». «А с чего это им заинтересовалось ФБР?» «Потому что заинтересовался я», — заявил Декер. «Что возвращает нас к моему первому вопросу? Кто вы?» «Амус Декер. Он продемонстрировал свое удостоверение. «А почему вы назвали меня везучим?» «Что-то я не чувствую себя везунчиком». «По трем причинам. Потому что кто-то вдруг вызвался сознаться в убийствах, за которые осудили вас, и вы можете выйти на свободу». И, несмотря на полученные побои, у вас не сломана ни одна кость и нет неизлечимых увечий. Врачи говорят, что полученное вами сотрясение относительно легкое, откуда следует, что голова у вас очень крепкая. А третья причина? Двое надзирателей настучали на своего коллегу по поводу засады в тюрьме. Так что вы не подвергнетесь официальному преследованию за случившееся. А что случилось? Один скончался, другой парализован. А коллега большой хер... В настоящее время против него возбуждено дело, и он заключен под стражу техасскими властями. Марс улыбнулся, а потом расхохотался так, что разбитая губа закровоточила. «Проклятие, мужик! Большой хер по другую сторону решетки! Это чудо! Забудьте о большом хере! Вам нужно сосредоточиться на себе!» «Мы правда играли в колледже в футбол друг против друга?» Марс уставился на Деккера. «Помните, как ваши лонгхорнс побили моих бакайс на пять тачдаунов в Коламбусе?» Марс снова улыбнулся. «Чел!» «Это не ты меня спросил, как я сделал то, что сделал?» «Это было после вашего третьего тачдауна», — кивнул Деккер. «Что тут скажешь?» Мелвин тряхнул головой, вкалывал до усрачки. «Но большая часть от Бога. Ко мне Бог был не столь щедр. Где я?» Марс огляделся по сторонам. Как только мы услышали о случившемся, вас в больницу рядом с вашим старым домом. — Когда вы сюда добрались? — Приземлились около шести часов назад. — Ты упорно говоришь «мы». Я прибыл с командой. — Команда агентов ФБР заинтересовалась моим делом. Почему? — Только потому, что какой-то козел сознался? Это настолько уникально? — Достаточно уникально. Но еще и перекликается с другим делом. — И каким же? «Связанным с моей семьей», — ответил Декер. «Подробности вам знать незачем, но параллели просто поразительные». «Так вы здесь поэтому?» Декер пристально разглядывал собеседника. При всем его умении оценивать людей, Марс оказался для него крепким орешком. «Расскажите мне о своих родителях. А где остальная команда?» «Не верите тому, что я говорю?» «Я не верю никому и ни в чем». «Поверь ему, Мелвин». Раздался новый голос. Марс поглядел в сторону двери, в проеме которой стояла его адвокат Мэри Оливер. Подойдя к кровати, она взяла его за свободную руку, а он присел повыше. Слава богу, ты в порядке, проговорила она, с глазами влажными от слез. Я в порядке, Мэри. Ты знаешь этого типа. Марс указал на Декера. Я только что завершила беседу со спецагентом Богартом, ответила она. Мистер Декер настоящая находка, Мелвин. «Мы здесь, чтобы попытаться установить истину», — добавил Амос. «Истину?» Марс откинулся на подушку. «Спустя столько времени желаю удачи». «Удача может дать вам свободу», — заметил Деккер. «А я должен вернуться в тюрьму?» — поинтересовался Мелвин. Амос покачал головой. «После случившегося мы переведем вас в другое место». «Куда?» «Под федеральный надзор». «Что это значит?» «Это значит, что мы берем вас под свою ответственность». На время реабилитации здесь вас будут постоянно охранять двое федералов. После этого вы будете под нашим надзором, пока не будет подведен итог вашего дела». «И штат Техас не против?» «У штата Техас хватает своих проблем», — сказал Оливер. «А именно, ты можешь подать на него иск, за заслучившийся с тобой». «Ты серьезно?» «Заговор, возглавленный одним из их надзирателей, едва не привел к твоему убийству» а потом тебя избили чуть ли не до смерти. Так что у тебя обоснованный гражданский иск против них, и уголовный против этого надзирателя и всего остального причастного тюремного персонала. «Желаю удачи в таком деле», — произнес Декер, — «но я здесь не за этим». Он поглядел на Марса. «Я здесь из-за убийства ваших родителей». Повернув голову, Мелвин уставился на Декера. «Что вы хотите знать?» «Все. Тогда вам нужны ручка и бумага» потому что там уйма всего. — У меня хорошая память, — ответил Декер, я мало что забываю. Тут дверь палаты открылась, и вошла Джеймисон. Очевидно, слышавшая слова Декера. в руке у нее был диктофон. — Но моя память не настолько хороша, так что я всегда пользуюсь этим. — Алекс Джеймисон, Мелвин Марс, — представил Декер. Она также входит в команду. Они обменялись рукопожатием. — Мой коллега искренне хотел взять себе это дело мистер Марс, — проговорила Джеймисон, — это единственная причина, по которой мы здесь. — Ага, так он мне и сказал. Мелвин возрился на Декера в упор. — Расскажите о той ночи, когда убили ваших родителей, — попросил Амос. Джеймисон включила диктофон. — Если ты настроен, — поспешно вклинилась Оливер, — покровительственно кладя руку Марсу на плечо, — тебя крепко побили. — Я в порядке, — вытразил Марс. — Хотите, чтобы я начал с самого начала? «Да. И Марс начал. Он говорил больше часа. Декер то и дело перебивал его вопросами, чтобы уточнить то или иное обстоятельство. Когда Мэлвин закончил, Амус несколько секунд помолчал. «Вы навещали подругу в тот вечер?» «Ага, как я и сказал. Элен Таннер». «Где и когда вы познакомились с Эллен Таннер?» — осведомился Декер. «А этот-то тут при чем?» — нахмурился Марс. — В данный момент тут все при всем, — сухо прорынил Декер. Сделав долгий вдох, Мелвин облизнул распухшие губы и сказал, — Я встретил Эллен на годовщине выпуска в университете, на которую пригласили команду. Это было словно пару недель назад. Она была ярой футбольной болельщицей, хороша собой, веселая, умная. Мы поладили, вообще-то частенько виделись. И договорились повидаться в тот вечер. — И вы поехали туда? — Да. — И что вы там делали? — «Выпили, попали пиво. У нее была травка, но я отказался. Это могло поставить крест на моих шансах играть в НФЛ. Вы спали вместе?» Она дала показания, что да. «Что вы помните?» — спросила Джеймисон. «У нас был секс, и что?» «А потом вы уехали?» «Ага, на завтра у меня была индивидуальная тренировка с тренером. Я хотел попасть домой и завалиться на боковую. А потом машина забарахлила. Так что я дотянул до мотеля и провел ночь там». — Штука в том, — заметил Декер, что хронология событий, представленная Таннер и клерком мотеля, не совпадает с вашим рассказом. — Знаю. — Марс потер глаза. Я слышал их показания. — Я могу рассказать лишь то, что знаю. — А я знаю, когда уехал от Элен, И знаю, когда заселился в мотель. Декер откинулся на спинку стула. — Время последнего использования вашей кредитной карты подтверждает интерпретацию событий клерком мотеля, а не вашу. — По-вашему, я этого не знаю, — буркнул Марс. — Я просто пытаюсь извлечь смысл из того, что с виду лишено смысла. И ваша ложь нам нужна в последнюю очередь. Марс внезапно рванул наручник, приковавший его к кровати, но тот не поддался. Джеймисон и Оливер отскочили, но Дейкер даже бровью не повел. Мелвин снова откинулся на подушку, тяжело дыша. — Я не лгу. — Хорошо. — невозмутимо ответил Амус. — И, может быть, ты тут вовсе не за тем, чтобы помочь мне? Может, ты здесь, чтобы я уж наверняка остался в тюрьме до скончания дней? Или слопотал таки иглу? Откуда мне знать? Может, ты работаешь на штат Техас? — Зачем это ему? — вклинилась Джеймисон. — Да мне-то откуда знать, черт возьми! — огрызнулся Марс. — Может, вас привлекли, когда этот козел Монтгомери сказал, что пришел моих родителей? Может, ваша работа так все это запутать, чтобы я не откинулся из тюрьмы? Воцарилось долгое молчание, пока Деккер, наконец, не прерывал его. «Но вы можете объяснить временные разногласия?» «Если б мог, то сделал бы это двадцать клятых лет назад, так что нет, не могу». «Ладно», — не смутился Деккер. «Значит, у вас нет объяснения?» «Мы больше ничего не можем рассмотреть в данный момент?» «Послушай», — злобно зыркнул на него Марс, «если ты мне не веришь, просто проваливай». «Потому как некогда мне фигней мается Если вы не хотите вытащить меня с Кичи. Декер встал. Возможно, вы меня неправильно поняли, мистер Марс. Я не говорил, что считаю вас невиновным или что хочу вытащить вас из тюрьмы. Я сказал, что хочу установить истину. Если истина покажет, что вы виновны, тогда вам смогут сделать инъекцию и вы умрете, потому что заслужили это. Но пока мест, мы продолжим расследовать это дело и позволим ему вести нас за собой. Это вам достаточно ясно? Джеймисон и Оливер тревожно переглянулись. Марс и Декер возрились друг на друга. Первый будто пытался постичь второго, а второй вроде уже обратился мыслями к иным материям. «Пожалуй, мы поняли друг друга. Ага», — произнес Мелвин. Но Амус уже направился к двери. Когда он ушел, Марс обернулся к Джеймисон. «Дьявол! Этот чувак всегда такой?» «Более-менее», — ответила та.